До 88. Май 14. Год за годом рекорды звучат постоянством. Любовью добыто оно. Нет без любви постоянства. Нет без любви ничего. Нитью серебряной, вверху стремлённой к сердцу великому, навеки связующий крепнет любовь. Это тот рычаг,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 течениями и астральными вихрями тонкого мира. Что свяжете на земле, то и то, что крепко утвердите в сознании своём на земле, то в мире надземном утверждённое в вас будет служить для вас источником слабости или силы. Те, кто во имя спасителя смерть приняли, не колеблясь, с ним неразрывно везде Тот, кто во имя света не поступился ничем, в свете пребыдет и после того, как сбросит ненужное тело. Поступайте наедине всегда твёрдо, решительно и непреклонно, так же ведите себя и с людьми, ничем высшим не поступаясь, ибо этим утверждаете путь свой надёжный. Пусть ничто не колеблет вас. Этим ценно постоянство.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 Поступайте наедине, зная, что так же будете поступать и в условиях тонкого мира, где тонкое становится явным. Даже и здесь слабый свою уязвив перед кем-либо, переносит неотменной её и в мир тонкий. И снею и остаётесь. Вам кажется, что вы её победили. Но в условиях тонкого мира она не жита до конца и корни сохранившие тот же же проявят себя таковой. Испытания, проходимые нами в снах, в мире тонком, позволяют безошибочно обнаруживать, что ещё от прошлого влекущего нас вниз, в нас не жито, в нас живо и нас света лишает и жертву уделяет влияний чужих. Мир тонкий и земной связаны тесно. Нечто на земле возбуждающий страх, в условиях тонких будет причиною страх вызывающий. Не бойтесь ничего ни здесь, ни там. Если боитесь там или во сне, значит страх не жит. Если что-то влечёт там и власть над вами имеет, значит влечёт и здесь, хотя кажется вам, что вы от влечения этого свободны. Нечто утверждённое здесь на земле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 А люди, часто и без всяких пыток, просто пребывательски паникают духом в бессилии и унижай себе и расписываются в собственном ничтожестве, тем самым облекая себя и в миритонком на безвольное подчинение всевозможным неожиданностям, явлениям тёмным. Слабость духа и неустойчивость недопустимы в ученике. Как можем верить тем, кто сам в себе не уверен? является жалкой марионеткой в во вождебных руках. Сильным быть надо всегда, а не только в те моменты, когда твёрдая рука ведущего поддерживает вас. Яро боритесь с неустойчивостью в видомах. Недопустимо попустительство слабости, как бы она ни проявлялась.